«Глава третья. Неопознанная локация. Ужинать будешь?» Эмма снова развела огонь. Запахла дымом и чем-то кисловатым. «Нет, спасибо», — отказался я. «Идентификация по-прежнему не работает, и отравиться при таком раскладе проще простого. Брязгуешь? Это всего лишь протеиновый бульон. Не очень вкусно, но питательно. Откуда она берет такие словечки? Уж не из моей ли головы? Не брезгую, а опасаюсь. Глупо кривить душой в присутствии эмпата. Вот воды наберу, и если не возражаешь, взгляну, что у тебя есть интересного. Я кивнул в сторону груды разного трэша. Смотри, не жалко, но паучьи нити там точно не найдешь. Через некоторое время Малгия поела и куда-то собралась. Искоса посмотрев на меня, она что-то сердито пробурчала и вдруг скинула лохмотья. Ничего себе, да она вся с ног до головы закована в черную хитиновую броню, скорее всего, природную. Не понимаю, зачем ей вообще одежда? Ночью защищает лунный Аммаон. Попробую собрать немного нектара. Глинцевитые сегменты на спине Эммы сдвинулись в стороны обнажив две пары жестких полупрозрачных крыльев. Летала она так себе, медленно, шумно, как очень крупный жук. В просторном помещении сразу стало тесновато, а костерок под напором ветра взвихрился искрами. Кругами набирая высоту, Эмма добралась до отверстия в своде и исчезла из вида, забравшись на следующий этаж древней постройки. Ее способность к полету навела меня на неожиданную мысль. Надо проверить, адекватно ли работают инструменты резчика магических рун. Осмотрев груду хлама, я отыскал среди разного трепья элементы экипировки песчанников, в основном представленные грубыми кожаными ремнями, на которых крепились костяные пластины разного размера и формы. Похоже на примитивную упряжь, совмещенную с минимальной защитой от физического урона. Но для моих целей сойдет. Резьба по кости никаких затруднений не вызывает — Еще на перевале Ноугарда, прокачивая навык, я работал с куда более прочными и капризными материалами. Набрав изрядное количество заготовок, я отнёс их поближе к окну, и в свете зеленоватого ночного сияния принялся вырезать магические символы. А вскоре, завершив первую последовательность, приступил к проверке. Закрепил на левом запястье фрагмент кожаного ремня со спещрённой рунами костяной пластиной. Теперь самый важный момент. Кристаллы хрусталита в моем инвентаре зарядились во время плазменного выброса, сопровождаемого всплеском радиации. Достав один из них, я поместил источник энергии в специально вырезанное для него углубление. Раздалось едва слышное потрескивание, вспыхнуло и погасла вязь короткого заклятия. Невольно затаив дыхание, я коснулся расположенного особняком символа «работа». Руны тускло затлели, а воздух передо мной уплотнился, формируя призрачный щит. Вы создали уникальный предмет, непробиваемый наруч. Изделие мастера адаптировано. Материал. Кожа пустынной ящерицы, кости древнего омга, хрусталит. Свойство предмета. При активации рунной последовательности создает локальную область призрачного щита, поглощающего 75% любого входящего урона. Прочность 100 из 100. Расход энергии 2 единицы в секунду. Особое свойство изделия мастера. Возможность кратковременного формирования полноценной призрачной ауры, полностью защищающей владельца от всех видов негативных воздействий. Расход энергии при создании ауры — 250 единиц в секунду. Существует риск разрушения кристалла хрусталита. Текущий заряд — 756 из 1000. Трудно передать мою радость. Теперь я уже не беззащитен. Навык, полученный в недрах таинственного холма, оказался попросту бесценным. Итак. У меня есть два десятка кристаллов. Надо использовать их с умом, оставив резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Неизвестно, способен ли хрусталлит заряжаться в подземельях. Забыв о голоде, я с энтузиазмом взялся за работу. Подогнал ремешки двух костяных пластин под свой размер и начал старательно вырезать новые последовательности рун. В результате, через несколько часов, мне прокнуло системное сообщение. «Вы создали уникальный парный предмет, По же невесомой поступи. Изделие мастера. Адаптировано. Материал. Кожа пустынной ящерицы. Кости древнего омга. Хрусталит. Свойство предмета. При активации рунной последовательности наделяет владельца способностью левитация. Скрывает звук шагов и предотвращает травмы от падения. Расход энергии 100 единиц за каждую минуту левитации. Прочность 100 из 100. Заряд кристаллов 1600 из 2000. Ваш уровень навыка резчик магических рун повышен. Текущее значение — 15. Ваш уровень интеллекта повышен. Адаптивная прокачка. Текущее значение — 19. Уже наступил рассвет. В зените постепенно разгорался багрянец. Когда я завершил рассеивающий тьму костяной нагрудник, дающий 25% защиты от физического урона и оснащенный двумя рунными светильниками. Последним пятым по счету изделием стало пронзающее костяное копье покрытые рунной вязью и инкрустированная хрусталитом. По сообщению системы, мое новое оружие игнорирует 25% физической защиты цели и наносит дополнительный урон молнии либо цепью молний, когда поблизости несколько врагов, со скалированием от интеллекта. Примечание. Скалирование. Усиление свойств предмета экипировки либо оружия от какой-либо характеристики персонажа. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Следуя нехитрому подсчету, я могу рассчитывать на 190 единиц стихийного урона. Это не очень много, если мне повстречаются мобы с количеством HP, превышающим 2-3 тысячи. Но если целить в уязвимые места, копье даст неплохой шанс нанести критический удар, сопровождаемый двухсекундным параличом. Что ж, теперь я готов вернуться к кратеру и испытать судьбу в таинственных недрах скорлупы. Так Эмма охарактеризовала подземелье. Она, кстати, так и не вернулась к рассвету. Но у М. Малгии свои дела, а у меня свои. До трех скал, откуда начинался спуск в ущелье, я добрался примерно через час. Сказывается, бессонные ночи, дебав, слабость. Я уже сутки ничего не ел. Появление пиктограммы, оповещающей о действии длительного негативного эффекта, в некотором смысле даже порадовало. Сбоящий интерфейс похоже приходит в норму, а движок края бездны постепенно адаптирует окружающее. Ущелье глубокое, дна не видно. Примерно в десяти метрах от края обрыва скалы тонут в сгущающейся мгле. Нечего тянуть время, надо пробовать, как любит выражаться Лурье. Я шагнул в пропасть, дыхание перехватило, в животе появился неприятный холодок, но рефлекторное предчувствие падения обмануло. Эффект левитации. Схож с невесомостью. К горлу на миг подступила тошнота. голова резко закружилась от непривычных ощущений. Но я довольно быстро взял себя в руки, перевернулся в воздухе, принимая нормальное для человека положение, и начал спуск, отталкиваясь от выступов скал. По мере погружения в пучину неизвестности, мрак стал липким, осязаемым, чувство направления пропало. Мозг решительно отказывался определять, где низ, где верх. Пришлось включить вмонтированные в нагрудник светильники. Мерцающее сияние хрусталита озарило отвесные стены. Примерно на середине пути стали попадаться потеки расплавленного, затем застывшего камня. Кое-где горная порода образовывала мощные наплывы, будто в глубинах ущелья произошло странного рода извержение, при котором магма сочилась из разломов на разных высотах. Я невольно замедлил спуск, нещадно расходуя заряд хрусталита. Взгляд остановился на человеческих останках, а сердце невольно ёкнуло. Стрелок в обгоревшей современной экипировке привалился к оплавленному валуну. Снайперская винтовка, хорошо знакомой мне модификации, валялась подле, на каменном уступе, выпирающем из стены. Продолжая медленный спуск, я погружался в холодящую кровь сюрреалистическое пространство, где неровный свет выхватывал из мрака подробности яростной, но скоротечной схватки, в которой полегло не меньше сотни элитных бойцов концерна «Новая Азия». Умом понимаю, это всего лишь аватары, ставшие жутковатой декорацией уровня. Но сам факт появления на краю бездны, экипированного по современным стандартам подразделения частной армии, объяснения не находит. Движок VR беспощаден к подобным выходкам. Он должен был адаптировать контент. Заменив нанокевлар на фэнтезийные доспехи, огнестрельное оружие на разного рода, магические посохи, многозарядные арбалеты и свитки разовых заклинаний массового поражения. Однако этого не произошло. Минут через пять я, наконец, достиг дна разлома. Стоило коснуться пиктограммы, выведенной в быстрый доступ, как резко вернулся вес тела. Ронные светильники озарили небольшое пространство в радиусе полутора-двух метров. Повсюду валяются тела в обгоревшей экипировке и уже никуда негодное оружие. Поверх отголоска давних событий видны свидетельства более поздней деятельности каких-то существ. Во-первых, ветхие канаты, пропущенные через вбитые в скалы штыри, достигают дна ущелья. Они истрепались, но не сгорели. Значит, спуск оборудован позже. Во-вторых, в небольшой боковой пещере я нашел следы костра обрывки полуислевшей одежды и части непонятного устройства, состоящего из нескольких искусно вырезанных костяных шестеренок, да пары колесиков. Похоже на примитивную ручную лебедку, правда сломанную. Что же здесь произошло, когда это случилось? Куда прорывались наемники Новой Азии? Как вообще концерну удалось ввести в VR неадаптированный контент в обход фундаментального правила? И кто встал на пути хорошо обученных бойцов, вооруженных по современному образцу? Множество вопросов заставили меня бросить костяные поделки и вернуться в ущелье, заваленное обугленными телами. В приглушенном сиянии хрусталита поблескивают расколотые забрала компьютеризированных боевых шлемов. Скалятся черепа, сожженные до костей фаланги пальцев, судорожно сжимают оплавленное оружие. Ни один элемент экипировки, невозможно отделить и забрать с собой. Все трофеи, как полагаю, давно собраны неизвестными мародерами, оборудовавшими спуск в жуткую расселину. Но и они сгинули, оставив после себя лишь исплевшие обрывки ткани, обветшавшие канаты, сплетенные из ненадежных растительных волокон, до следы примитивного стойбища. Значит, времени по местным меркам прошло изрядно. Можно предположить, что схватка произошла много лет назад. Как раз во время взлома земли избранных. Отчасти это объясняет наличие неадаптированного контента. На первый взгляд логика событий укладывается в рамки уже свершившейся истории. Концерн Новая Азия вел агрессивную и незаконную деятельность в двух пространствах. Данный факт не вызывает сомнений. Именно они хакнули землю избранных. Надо понять, зачем элитное подразделение самой крупной в мире частной армии воспользовалось верткапсулами. Какова была их цель? Чем примечательны именно эти локации? Двигаясь вдоль покоробленных стен, стараясь не наступать на вплавленные в камень тела погибших, я добрался до дальней части разлома и невольно замер. В теснении держал оборону исполинский конструкт. Затрудняюсь провести аналогию с какой-либо известной мне жизненной либо механической формой. Взгляду предстало нечто невиданное. Кое-где сохранились части мощного скелета. Например, три длинные шеи, увенчанные огромными черепами, до сих пор находятся в напряженном, полном динамике положении. Две головы атакуют, выдыхая пламя, судя по широко раскрытым пастям, а третья отпрянула, изогнув шею, собранную из крупных позвоночников. В такой позе части скелета поддерживает таинственная серебристая дымка. Ниже сохранилась металлическая чешуя, иссеченная пулями и осколками, бликующая в свете магических светильников. Биомеханическая тварь когда-то состояла из металла и плоти. Кое-где части скелета густо оплетают похожие на проволоку серебристые волокна. В некоторых местах поврежденный панцирь начал зарастать. Исчезла угловатость изломов, рваные пробоины приобрели плавные закругляющиеся края. Регенерирует? Существо, кем бы оно ни было, до сих пор живо? После внимательного осмотра я решил, что передо мной возвышается голем более всего напоминающий огромную болотную гидру, как ее изображают на некоторых иллюстрациях. Длительная фокусировка взгляда привела к неожиданному результату. «Боевая химера, текущий уровень неизвестен, недокументированный контент. Предположительно, изделие атлантов — один из стражей Полиса, мифической локации, расположенной в глубинах сопряженного киберпространства». «Системное сообщение меня разозлило. Опять бредни». Какое к Найгу сопряженное киберпространство? Похоже, именно это мне и предстоит выяснить. В глубине ущелья с изувеченными останками боевой химеры виднеется устье тоннеля, ведущего в недра таинственной скорлупы. Промочив пересохшее горло несколькими глотками воды из фляги, я решил двигаться дальше. Панцирь существа, в прошлом защищавшего теснину, зияет множеством пробоин некоторые из них достаточно велики можно пройти в полный рост нервно сжимаю самодельное копье серебристая дымка льнущая к костям вызывает серьезные опасения думаю к ней лучше вообще не приближаться оказавшись внутри останков боевой химеры я почувствовал резкое растущее беспокойство кристаллы хрусталита вдруг начали тускнеть давая вдвое меньше света зато таинственная дымка встрепенулась потекла как живая образуя туманные щупальца ловушка едва не захлопнулась. Стремглав пробежав опасное пространство, я перемахнул через несколько крупных позвонков, рассыпавшегося на части хвоста химеры, и, оказавшись подле овального отверстия в стене, оглянулся. Дымка успела сконденсироваться и сформировать смерч. Раздался протяжный скрип. Длинные шеи покачнулись, а массивные черепа начали крениться и проседать, лишившись поддержки со стороны таинственной субстанции. Тьма продолжает сгущаться, Смодельные светильники угасают, и мне не осталось ничего другого, кроме как бежать дальше. Серебристый вихрь рванулся вслед за мной, но не догнал. Примерно на середине длинного темного тоннеля он начал бессильно опадать, вновь растекаясь слоистыми полосами тумана, а затем лениво потек назад. Пробежав еще несколько метров, я неожиданно выскочил на обрывистый утес И, не успев ничего сообразить, оступился, сорвавшись в пропасть. Резкое неприятное замирание внутренности окатило дрожью, заставило лихорадочно врубить левитацию, но сила, сделавшая меня невесомым, не отменила инерции. Продолжаю падать, дна пропасти не видно, да и есть ли оно вообще? В тусклом мерцании хрусталита опять промелькнули канаты, а чуть ниже показался стремительно приближающийся уступ. Отключив офикс по ножей, я грохнулся на небольшую, выступающую из отвесных скал площадку. И некоторое время лежал, тяжело переводя дух. Жесть, однако. Без точки привязки, без возможности к возрождению, находясь в сбойных локациях, на стопроцентном реализме ощущений, можно запросто получить болевой шок или несовместимые с жизнью травмы. Запоздалое осознание случившегося проскользнуло неприятной дрожью. Я привстал, осматриваясь. Выступ скал небольшой, площадка слегка накоренена в направлении пропасти. У стены видна подпалена от костра, в расселены вбиты ржавые штыри с проушенными, сквозь которые пропущены два каната. А у края обрыва валяется мумифицированный труп моего предшественника. Не повезло ему, остался декорацией уровня. Мне ни в коем случае нельзя погибать. При существующем раскладе однозначно уйду на реролл. Придется создавать нового персонажа. Таковаться на сбойных локаций, где нет точек возрождения. Они попросту не отпускают свои жертвы. Мысль о Ветте больно кольнула сердце. Любовь наполняет жизнь смыслом, надеждой, мечтами, но и уязвимости добавляет. Ничего, я не из таких передряг выбирался. В неярком холодном свете я исследовал промежуточный лагерь, но находки не стоили внимания. Опять истлевшее трепье, да еще один зубчатый механизм, искусно собранный из костяных деталей. Пришлось потревожить останки. Череп существа лишь отдаленно напоминает человеческий, из лобной кости выступает массивный короткий рог. В остальном, погибший путешественник похож на гориллу. Мощные челюсти, непропорционально длинные руки, хорошо развитые пальцы на ногах. При жизни он наверняка отличался недюжинной силой, ловкостью, а также способностью к лазанью по деревьям и скалам. Мое внимание привлек тусклый блеск каких-то вкраплений в височной части черепа, При ближайшем рассмотрении ими оказались шесть крохотных металлических ромбовидных пластин, плотно пригнанные друг к другу. Я подцепил одну острием штихеля. Она отделилась с ощутимым сопротивлением, словно вросла в кость. На ее месте осталось характерное углубление. Неопознанный артефакт, предположительно изделие атлантов. Использование возможно только на свой страх и риск. Способ применения и получаемый эффект неизвестны. Крайне необычная находка. На мой взгляд, смахивает на имплантат. Устройство, совершенно не подходящее для фэнтезийного мира, что возвращает к вопросу последних дней. Где же я оказался? Машинально фокусирую взгляд, но без толку. Моего уровня интеллекта явно недостаточно для идентификации. Ладно, заберу с собой. Когда вернусь, отдам Джебу для исследования. Открыв инвентарь, я вздрогнул, мысленно выругавшись. Все запасные кристаллы хрусталита разряжены. Ну что за напасть? Куда же подевалась энергия, накопленная ими во время выброса, торгнутого угасающим светилом? Сразу припомнилась серебристая дымка. Судя по всему, таинственная субстанция, медленно восстанавливающая боевую химеру, вовсе не собиралась меня убивать. Ей требовалась добыча иного рода. Разрядив кристаллы, металлизированный туман прекратил преследование и потек назад. Присев на краю обрыва, я взглянул вниз. Дна пропасти не видно. Ресурса по и невесомой поступи явно не хватит на спуск. Но и наверх мне теперь не выбраться. Левитации осталось на пару минут, не больше. Ощупав канат, я лишь убедился в его ветхости. Но не сидеть же тут, сложа руки. Еды нет, вода осталась немного. Надо искать выход из ситуации, но ничего толкового на ум не приходит. А что если переделать поножи? можно ли уменьшить затраты на левитацию. Последующие несколько часов я корпел над заготовками, взятыми про запас. Несколько костяных пластин испортил, они рассыпались в прах при неудачной активации рунных последовательностей. Светильники, вмонтированные в нагрудник, постепенно тускнеют. Когда иссякнут кристаллы, у меня останется лишь запас личной ментальной энергии, и не более. Наконец, мои старания увенчались успехом. «Вы создали уникальный предмет «Пояс Скалолаза». Изделие мастера адаптировано. Материал. Кожа пустынной ящерицы, кости древнего омга, хрусталит. Свойство предмета. При активации рунной последовательности снижает вес владельца на 50%. Прочность 100 из 100. Расход ментальной энергии 20 единиц в минуту. Заряд кристалла 256 из 1000. «Ну вот, другое дело. Я немного приободрился» теперь можно рискнуть. Буду спускаться по скалам, придерживаясь за канат. Учитывая пониженный вес, он должен выдержать нагрузку. Воевая химера Атлантов и уничтоженный ею рейд концерна «Новая Азия» лишь разожгли мое любопытство, пополнив список безответных вопросов. Нужно попытаться узнать, куда прорывались наемники корпорации. Пропасть кажется бездонной. Пальцы содраны в кровь. Спуск длится уже не менее получаса, и за это время мне не встретилось ничего достойного внимания. Ни пещер, ни боковых ответвлений, лишь иногда на пути попадаются небольшие уступы. Кристаллы хрусталита окончательно разрядились. Приходится делать частые передышки, восстанавливая собственный запас ментальной энергии. Ведь никаких навыков альпинизма у меня нет, и лишь пояс скалолаза даёт шанс сгладить роковые ошибки. Несколько раз я уже терял точку опоры, но пониженный вес и неплохо прокачанная ловкость позволяли вновь уцепиться за неровности скал. Руки и ноги дрожат от усталости, светильники едва тлеют, разгоняя мрак в радиусе полуметра. Канат давно закончился, от него остались лишь жалкие фрагменты, застрявшие в проушенных ржавых штырей. Но я не теряю надежды. Неведомый странник однажды прошел этим путем, значит, и я смогу. Несмотря на постоянные физические усилия, меня то и дело начинает трясти от холода. Стылый ветерок веет из глубин, оставляя на каменных поверхностях мелкие капельки конденсата. Наконец на пути попался более или менее просторный уступ. Кое-как добравшись до него, я некоторое время лежал ничком, судорожно дыша, не в состоянии даже пошевелиться. Затем со стоном перевернулся на спину, а через некоторое время... Смог сесть, привалившись спиной к холодной и влажной стене. Развести бы костерок, погреться. Джеб обучил меня простеньким стихийным заклинаниям, но камень, увы, не послужит топливом, а ничего другого тут нет. Сделав несколько глотков воды, я собрался силами, подполз к краю обрыва, осмотрелся. Из глубин бездны по-прежнему тянет промозглой сыростью, но внизу наметились кое-какие перемены. Кромешный мрак прорезают далекие полосы зеленоватого свечения. Смогут ли они подзарядить хрусталит? Или убьют меня? Гадать бессмысленно. Пока не доберусь туда, не узнаю. Дожидаясь, пока за счет естественной регенерации полностью установится запас ментальной и физической энергии, я открыл интерфейс. Прогресс-бар повторной адаптации контента застыл примерно на пяти процентах. Значит, в ближайшее время запасы зелий и привычная экипировка по-прежнему останутся недоступны. Зато во время спуска у меня повысились некоторые характеристики. Ловкость плюс 3, физическая мощь плюс 2, выносливость плюс 3, вера плюс 5. Адаптивная прокачка работает исправно. Немного удивил прогресс веры. Значит, в глубине души я по-прежнему не сомневаюсь в своих поступках. Пока восстанавливались силы, меня неожиданно сморило в сон. Видимо, настал тот предел, когда даже промозглая сырость отступает на второй план. Мне снилась долина водопадов, теплое озеро и ветта. Очнулся я резко, не понимая, где нахожусь. Светильники практически угасли, вокруг лишь тьма и холод, мышцы затекли. Мысленным усилием, вызвав интерфейс, я взглянул на полностью заполнившиеся полоски индикаторов, физической и ментальной энергии. «Отлично. Этого хватит на очередной отрезок пути. Доберусь до области непонятного свечения, а там уже сориентируюсь. Нет смысла останавливаться на половине пути. Наверху уж точно ничего хорошего не ждет. Бродить по пустошам среди песчаной бури или загибаться под светом мертвого солнца — так себе перспектива. Перераспределив накопленную энергию, я возобновил спуск». Вскоре стало понятно, что зеленоватое сияние представляет собой скопление газообразного вещества. Туманные полосы, источающие приглушенный свет, кое-где уплотнялись, образуя подобие кучевых облаков, вздымающихся лениво клубящимися выбросами. Что расположено ниже и вообще, есть ли там твердь, пока разглядеть невозможно, но вокруг стало значительно светлее. Настораживает оттенок облачности, похожий на эктоплазму. Зато теперь мне стала видна панорама окружающего. Добравшись до очередного подходящего уступа, я сделал короткую передышку. Противоположного края пропасти по-прежнему не видно. Отвесная стена, кое-где прорезанная разломами и трещинами, уходит на многие километры в обе стороны. Чуть ниже клубится таинственная мгла. Над головой сгущается плотный мрак, скрывающий уже пройденный отрезок пути. Особого выбора нет, придется рискнуть. Призрачный щит хорошо защищает от воздействия эктоплазмы и обитающих в ней обезумевших призраков, проверенные еще на гиблом утёсе. Я немного задержался, восполняя запас ментальной энергии, перекачивая ее в кристалл, инкрустирующий на руч, а затем продолжил спуск. Облачность встретила неприятным ощущением покалывания кожи. Видимость резко упала, заставив плотнее прижиматься к скалам. Обрывки каната и, вбитые в камень штыри, быстро исчезали из вида. Повиснув на руках, нащупывая ногами точки опоры, я явно отклонился от маршрута, проложенного моим предшественником. Не понимаю, чья фантазия породила столь опасный, неудобный и бесполезный фрагмент виртуальности. Дымка действительно оказалась разреженной эктоплазмой. Мурашки бегут по коже. Прикосновения тумана вызывают жжение, но щит пока не включаю. Берегу энергию на крайний случай. Холод постепенно начал пробирать до костей. Цепляясь за выступы, я упорно продолжаю спуск, стараясь не суетиться. Зародыша пресекая панические мысли. Видимость не превышает полуметра. Изредка до слуха доносятся потусторонние вздохи и невнятный шепот. Но ни одной безумной тени пока не встретилось. Туман необитаем. В отличие от гиблого утеса, эктоплазма здесь не бурлит стремительными течениями словно большинство населявших ее сущностей давно распались. Продрогший, измученный, я все же преодолел опасный участок. Зеленоватая мгла постепенно начала редеть, а внизу наконец-то проступили очертания Тверди. Спустившись еще немного, я заметил выемку в отвесных скалах, добрался до нее и заполз внутрь небольшой каверны, чувствуя себя совершенно обессиленным. Впрочем, любопытство быстро одолело усталость, заставив перевернуться на живот и вновь подтянуться к краю обрыва. В разрывах перестой облачности взгляду предстала загадочная панорама. До дна пропасти осталось порядка сотни метров, внизу заметна какая-то растительность, рассеченная серыми вкраплениями скал. Зато вдали удалось разглядеть обширное плато с обрывистыми изъеденными временем краями. Сфокусировав взгляд, я заметил огрызки древних стен, сохранившихся по периметру возвышенности, до да несколько защитных башен. Все это виделось лишь в общих чертах из-за дальности расстояния и довольно тусклого освещения. Тем не менее, интерфейс отреагировал на мои старания, выдав короткое сообщение. «Вы обнаружили локацию затерянный город. Известность плюс тысяча. Сбой связи. Возможность публикации сделанного открытия временно недоступна». «Жаль. По большому счету, мне не нужен прирост известности, но через публикации статьи в Вики можно было бы подать весточку о себе». И все же настроение резко улучшилось. Город обещал многое. Прежде всего, там обязательно должны быть порталы и точки возрождения. Понимательный взгляд вниз немного умерил мою радость. На самом деле, дно ущелья находилось намного глубже, чем показалось поначалу. Иллюзию Тверди — создавало нечто схожее с плотно натянутой частично окаменевшей паутиной. Подо мной простиралась какая-то сложная структура, состоящая из бесчисленных коконов, соединенных волокнистыми растяжками различной длины, ширины и степени обветшалости. Среди множества слоев странных коммуникаций сочились полосы серебристого тумана, сновали какие-то твари, с высоты похожие на насекомых а в прорехах разорванной паутиной виднелись участки скудной растительности. Фокусируя взгляд на отдельных деталях, я пытался получить более подробную информацию, и интерфейс неожиданно отчитался. «Вы обнаружили участок древней нейросети. Особенности. Повреждена частично омертвела. Использование по прямому предназначению невозможно». Полученное сообщение вызвало у меня скепсис, заставив обратиться к справочным материалам из личной копии Всемирной энциклопедии. Живая нейросеть — это неразличимый невооруженному взгляду клеточный уровень. Даже искусственно созданные аналоги основаны на нанотехнологиях. А что я вижу внизу? Ветвящиеся дендриты, по которым могут пройти несколько человек, легко разминувшись друг с другом, нейроны размером с дом — Нет, тут явно какая-то ошибка автоматического распознавания образов. Скорее всего, сеть — это творение крупных пауков, лишь по случайности имеющие отдаленное внешнее сходство со структурой нервных тканей. Но осталось немного, какая-то сотня метров. Доберусь туда, осмотрюсь, передохну немного и сразу двину к городу, искать исправный круг возрождения. Подзарядив кристалл, инкрустирующий пояс скалолаза, Я в приподнятом настроении вышел на финальный отрезок рискованного пути. Поначалу все шло неплохо. Спускаться стало значительно легче. Ниже уровня эктоплазменных облаков скалы оказались сильно выветрены, Уступы, трещины и расселены попадаются все чаще. А вот след загадочного путешественника исчез. Больше не вижу ни вбитых в камень штырей, ни обрывков канатов. Неужели он не добрался сюда? До загадочных окаменевших коммуникаций оставалось метров двадцать. Найдя точку опоры для ног и вцепившись руками в край неглубокой расселены, я решил осмотреться получше. Но стоя лицом к скалам много не разглядишь, пришлось аккуратно разворачиваться. В этот миг выступ под ногами раскрошился, и я, нелепо взмахнув руками, полетел вниз. Пониженный вес спас от серьезных увечий, но все же приземление вышло жестким. Я больно припечатался о твердую поверхность крупного кокона и, проломив ее, словно скорлупу, провалился еще глубже. «Потеряно 234 HP. Оглушение 10 секунд». Что-то упругое, ворсистое, источающее резкий неприятный запах замедлило дальнейшее падение. Но из-за полученного дебафа я не смог удержаться и на этой поверхности, безвольно соскользнул по уклону, снова полетел вниз» сквозь какие-то нитевидные заросли, обдавшие меня облаком ядовитых спор. Легкое отравление. 3 HP в секунду. Урон от падения 28 HP. Вы обнаружили новый регион предместья. Известность плюс 100. Публикация открытия временно невозможна по техническим причинам. Я с трудом привстал. Каждый шорох отдаётся эхом. Кристаллит полностью разряжен. Неприкосновенный запас остался лишь в непробиваемом наруче. Да в кристалле, инкрустирующем самодельное копье. Вокруг пасмурно и призрачно. Примерно так в доступных сравнениях могу охарактеризовать уровень освещенности. Воздух затхлый. Падение завершилось внутри очередного кокона, куда я грохнулся через широкий пролом. Ядовитые растения остались уровнем выше. Полученный от них периодический урон отравлением быстро закончился, но полоска моей жизни в результате падения сократилась на две трети. Надо бы посидеть тихо, не нарываясь на новые неприятности, пока идет естественная регенерация. Вняв доводом рассудка, я решил пока не покидать случайное убежище, разве что осторожно выгляну через брешь. Интересно ведь узнать, что там снаружи. Внутри кокона пусто, тихо и сумрачно. Оболочка загадочного образования действительно похожа на скорлупу. На полу видны следы бурой субстанции, когда-то скопившейся в лужице а теперь высохший и растрескавшийся. В мерклом свете, проникающем через многочисленные проломы, я рассмотрел странный узор на закругляющихся кверху стенах. Похоже на сеть кровеносных сосудов. Возможно, кокон раньше был живым. Снаружи раздалось хлопанье крыльев, промелькнул и исчез силуэт какого-то существа, ловко лавирующего между препятствиями. Я осторожно выглянул. Вокруг раскинулась многоуровневая сумеречная чищоба. Серебристый туман, конденсирующийся на разных высотах, источает неяркий свет, позволяя различить некоторые подробности. Множество коконов разной величины соединены между собой плотными ветвистыми переходами, похожими на плети лиан, где свисают пряди нитевидных растений, тех, что нанесли мне урон ядом. По лианам шустро бегают некрупные насекомые, крылатые ящеры, тоже небольших размеров, охотятся на них в стороне зарослей. На первый взгляд, ничего выдающегося. Локация похожа на низкоуровневую, каких полно в окрестностях крупных городов. Настроение заметно улучшилось. Опаснейший спуск завершился более или менее благополучно. А до таинственного города осталось около километра по прямой. Сейчас восстановлю запас здоровья и в путь.